Долгое время проделывал он самые невообразимые движения, стремясь одновременно удержаться на дереве, осветить фонарем дупло и схватить одной рукой маленького зверька. В конце концов это ему удалось. В свете фонаря появилась рука, державшая за хвост фыркающего, извивающегося детеныша Виверы. В тот самый момент, когда Андрая торжествующе закричал «Смотрите на него, смотрите!» зверек укусил его в запястье. Я уже знал, что Андрая совершенно не переносил боли. При малейшей занозе на ноге он начинал ковылять с таким видом, словно ему предстоит немедленно ампутировать обе ноги. Острые зубы Виверы подействовали на него, как уколы раскаленными булавками. Испустив душераздирающий крик, он выпустил фонарь, зверька и перестал держаться за дерево. Через секунду Андрая, Вивера и фонарь шлепнулись на землю. Для меня до сих пор остается загадкой, как Андрая остался жив при падении. Фонарь разбился в дребезги. Вивера, ударившись головой об один из твердых, как сталь корней, умерла через несколько минут после падения. Андрая же остался совершенно невредим. «Злые духи преследуют нас здесь», повторил свою прежнюю мысль Элиас. «Были ли это злые духи или нет? Я не знаю. Но больше в эту ночь с нами ничего дурного не произошло. Наоборот». Все складывалось на редкость удачно. Через некоторое время после нашей встречи с Виверрой мы подошли к берегам широкого ручья глубиной около трех футов. Темно-коричневая вода казалась непроницаемой, и даже свет наших фонарей не проникал дальше ее поверхности. Нам пришлось двигаться в воде вверх по ручью около полумили, пока мы не нашли на противоположном берегу подходящую тропинку. Поверхность воды была ровной и спокойной, Но внизу мы чувствовали движение подводных струй. Вода казалась нам ледяной. Мы шли посередине ручья настолько быстро, насколько это позволяла глубина и скорость течения. Постепенно я начал замечать, что в воде мы движемся не одни. Вокруг нас, избиваясь и высовываясь из воды, находились десятки коричневых ужей. Они с любопытством кружили около нас. Над поверхностью торчали их головы со сверкающими при свете фонарей крошечными глазками. Андрей заметил наших спутников почти одновременно со мной, но реагировал на их появление совсем иначе». Пронзительно вскрикнув, он выронил из рук сумку и попытался выбежать на берег. От неожиданности он, очевидно, забыл, что находится по пояс в воде и что всякая попытка бежать обречена на неудачу. Сила течения выбила его из равновесия, и он с громким всплеском опрокинулся в воду, распугав находившихся поблизости ужей. Течение протащило Андраю на несколько ярдов вниз по ручью, пока ему не удалось снова встать на ноги. Любимая его накидка, которую он бережно нес на голове, превратилась в размокшую массу. В чем дело? Обернулся шедший впереди Элиас и посмотрел на Андраю, который барахтался в это время в воде, как раненый кит. Элиас, очевидно, еще не заметил уже. Змеи, Элиас! быстро проговорил Андрая. В этой воде много змей. Почему мы не выходим на берег? «Змеи?» — переспросил Элиас, освещая фонарем ровную поверхность ручья. «Правда, Элиас», — подтвердил я. «Но это уже. Андрая слишком их боится». «Ты глупец, Андрая!» — разгневанно воскликнул Элиас. «Разве ты не знаешь, что они тебя не укусят, когда масса здесь?» «Я забыл об этом», — смиренно признался Андрая. «Что все это значит?» — спросил я с удивлением. «Почему змея не укусит Андраю в моем присутствии?» пока Андрая искал в воде брошенную сумку, Элиас объяснил мне. «Если черный человек входит в воду один, хищные звери, например, змеи, чувствуют его, подкрадываются и кусают. Но если черный входит в воду с белым человеком, звери чувствуют это и не подходят близко». «И это происходит только в воде?» «Да, сэр». Это было очень интересное сообщение, и я решил запомнить его на будущее. Андрая к тому времени собрал все брошенные вещи. По моему предложению мы выключили фонари, так как я надеялся на возвращение уже и хотел поймать одного из них. Мои спутники согласились без особого энтузиазма. Около получаса стояли мы в воде при абсолютной темноте, затем по условленному сигналу одновременно включили фонари. Вода кишела ужами, рисовавшими серебристые узоры на водной глади. Схватив сеть, я поднес ее к ближайшему ужу. После некоторых усилий мне удалось поймать сеть шипящего и извивающегося ужа и перебросить его в мешок. Воодушевленные таким примером, Элиус и Андрая присоединились ко мне, и за короткое время мы выловили до двадцати ужей. Оставшиеся на свободе змеи стали осторожнее. При каждом нашем движении они ныряли в темную глубину ручья. Мы прекратили охоту и продолжили путь вверх по течению. Я не знаю, чем этот ручей так привлекал ужей, но нигде и никогда я не встречал их в таком количестве. Быть может, здесь происходило спаривание ужей, быть может, обилие пищи притягивало их сюда. Нам так и не удалось понять, в чем дело. Через несколько недель мы снова оказались ночью на том же участке того же ручья и не видели ни одного ужа. В африканских лесах часто приходится сталкиваться с подобными загадками, но, к сожалению, не хватает времени, чтобы заниматься разрешением их я успевал только замечать отдельные непонятные явления и гадать о возможных их причинах и источниках. При ловле зверей больше всего раздражает именно эта невозможность из-за отсутствия времени основательно исследовать непонятные, загадочные явления, хотя такие исследования сами по себе чрезвычайно интересны и увлекательны. Мы дошли, наконец, до места первой нашей встречи с речным зверем. Однако самые тщательные поиски в зарослях невысокого кустарника не привели к ее повторению. Потеряв всякую надежду что-нибудь здесь найти, мы пошли вдоль песчаного берега к крутому обрыву, где, по утверждению Элиаса, было несколько пещер. Когда мы обходили побелевший ствол, лежавшего на берегу дерева, я заметил впереди какие-то отблески. «Что это такое, Элиас?» — показал я. «Огонь, сэр!» — последовал ответ. «Огонь? В таком месте?» «Да, сэр!» «Вероятно, какой-нибудь охотник ночует здесь». Подойдя ближе, мы увидели, что мое внимание привлекли догорающие угольки небольшого костра. Рядом с костром находился маленький шалаш из ветвей и лиан. «Кто-нибудь есть здесь?» — крикнул Элиас. В глубине шалаша послышался шорох, и у входа появилась черная заспанная физиономия. «Кто здесь?» — спросил владелец шалаша. Я заметил, как рука его потянулась к лежавшему рядом ружью. Мы быстро осветили себя фонарями, чтобы успокоить его подозрения. «Ага», — облегченно вздохнул он, — «и белый человек здесь». «А что делает ночью в лесу белый человек?» — спросил незнакомец, и я понял по его тону и выражению лица, что он еще не уверен, имеет он дело с людьми или со злыми духами. «Мы охотимся за животными», — сказал Элиас. Я раздул угольки в небольшое пламя, присел к костру и достал сигареты. Незнакомец взял одну сигарету, но рука его по-прежнему не отпускала ружье. «Элиас», — обратился я, — «принеси немного дров. Разведи сильный огонь, пусть этот человек убедится, что я действительно белый человек, а не злой дух». Элиас и Андрая расхохотались. На лице незнакомца появилась улыбка, и он опустил ружье. Мы развели большой костер, сели у огня и закурили. Элиас объяснил незнакомцу, кто мы такие, что делаем в лесу и откуда пришли. Наш собеседник оказался бродячим охотником. Такие охотники живут в лесах, убивают животных и сушат их мясо. Набрав достаточное количество мяса, они отправляются в ближайший городок, продают его на базаре, на выращенные деньги покупают порох и различные нужные им предметы и возвращаются в лес. Нашему собеседнику улыбнуло счастье, и он убил четырех больших дрилов. Мы осмотрели их разделанные туши, высушенные на дыму. Самый большой дрил при жизни был великолепным представителем своего племени. На его высохшей руке странно похожей на руку мумии, выделялись узлы мощных мышц. Кисти рук и череп дрила имели удивительное сходство с человеческими. Мы со своей стороны рассказали охотнику о своих успехах и показали ему уже, что, впрочем, не вызвало у него большого восхищения. Перед уходом я подарил охотнику 4 сигареты и получил в виде ответного дара ногу дрила. При этом охотник уверял меня, что мясо дрила одинаково вкусно и для черных, и для белых людей. Я пробовал это блюдо в тушеном виде и должен признать, что мясо дрила действительно очень сочное и обладает приятным и тонким вкусом. Вскоре мы добрались до пещер. Отверстия их находились на откосе скалы, густо заросли мохом и папоротником и были закрыты лианами, свисавшими с росших на вершине скалы деревьев. У покрытого кустарником подножия откоса лежало множество беспорядочно разбросанных камней. Самая большая пещера соответствовала по размерам маленькой комнате. От нее уходили вглубь несколько низких узких проходов. Они были слишком тесны для нас, даже ползком нельзя было через них пробраться. Оставалось только освещать их фонарями, в тщетной надежде что-нибудь увидеть. Мы разделились. И каждый из нас получил для обследования участок обрыва. Мне удалось обнаружить другую пещеру с таким же лабиринтом узких туннелей. Пока я освещал их один за другим, какое-то животное выскочило из кустов и скрылось в одной из соседних пещер. Я поспешил к ходу, не очень, впрочем, надеясь поймать зверя, укрывшегося уже в обширном и запутанном лабиринте. Нагнувшись, я осветил пещеру и обнаружил, что она не имеет другого выхода. В футах в восьми от входа виднелась глухая стена. Пол пещеры был покрыт камешками различных размеров, угловатые, неровные стены имели много расщелин и бугров. Я не видел зверя, но предполагал, что он в пещере, так как другого выхода из нее не было. Андрая и Элиас были недалеко от меня, но я не хотел звать их на помощь, так как крик мог напугать зверя. Обвязав мешок вокруг шеи, я взял фонарь в зубы, лег на землю и начал ползком продвигаться в пещеру. Это наиболее древний и испытанный способ передвижения охотников, подкрадывающихся к дичи, но я нашел его наиболее мучительным из всех известных мне способов. Камни, обильно устилавшие пол пещеры, имели острые зазубренные края. Я даже подумал, не подбросили ли их специально для того, чтобы доставить охотникам как можно больше неприятностей. Я упрямо продолжал ползти, пока не достиг небольшого полукруглого зала в конце прохода. К моему разочарованию... От этого зала круто к низу вел новый, ранее мной незамеченный проход. В этом проходе раздались вдруг странные звуки. Сначала резкий шелестящий шорох, а затем, после небольшой паузы, два глухих удара. После этого снова все стихло. Я продолжал ползти вперед, и странные звуки повторялись в том же порядке. Припомнив описание всех живущих в Камеруне животных, Я не нашел среди них ни одного, пребывание которого в пещере я мог бы предположить на основании услышанного. Я полз по проходу с удвоенной осторожностью и вскоре добрался до другого зала, несколько меньших размеров, чем первый. Пока я освещал фонарем это помещение, пытаясь отыскать виновника шума, снова послышался странный шелест. Что-то прыгнуло мне на руку, выбив из нее фонарь. И я почувствовал острую, жгучую боль в пальцах. Схватив фонарь, Я поспешно выбрался из пещеры, сел и принялся рассматривать раненую руку. На тыльной части кисти было много маленьких кровоточащих ранок и несколько глубоких ссадин, причинявших мне сильную боль. Можно было предположить, что я с размаху ударил рукой по ветке кустарника, утыканной острыми колючками. Но теперь я догадался, что в пещере спряталось одно из наиболее распространенных в Камеруне животных — африканский дикобраз. Мне было досадно, что я не догадался об этом с самого начала. Я снова вполз в пещеру, освещая себе фонарем путь. Скоро я увидел дикобраза, стоявшего боком ко мне. Иглы на его спине ощетинились, пышный большой хвост непрерывно находился в движении, иглы на хвосте громко шуршали. Время от времени дикобраз подпрыгивал и раздраженно стучал землю задними лапами, как это обычно делает вспугнутый кролик. Дикобраз был величиной с кошку, хотя точно это трудно было установить. Со взъерошенными иглами он выглядел значительно крупнее. Он еще не успел развернуться в пещере и стоял хвостом к выходу, с гневом и страхом поглядывая на меня через плечо влажными черными глазами. Он был весь черный, только у самого края спины иглы отливали светлой, почти белой окраской. Длинный хвост, который взвился дугой над спиной, был почти полностью лишен меха и игл. Только на кончике хвоста находился забавный пучок тупых светлых игл. Кончик хвоста похож был на длинный плотный колос пшеницы. Этот пучок игл на хвосте и производил странный шуршащий звук, который я впервые услышал в пещере. Иногда дикобраз напрягал хвост, и пустотелые и безобидные иглы на его конце с резким щелкающим звуком стукались друг от друга. Дикобраз весь сжался и приготовился к обороне я начал обдумывать, что делать дальше. Ловить дикобраза лучше вдвоем, чем одному. Но если бы даже Элиас и Андрая оказались в пещере, они ничем не могли бы мне помочь. В том узком проходе, где находился зверь, с трудом мог развернуться только один человек. Я решил попытаться взять дикобраза собственными силами. Обмотав одну руку мешком и расстелив второй мешок на земле, чтобы положить в него пойманного зверя, я стал осторожно подползать к дикобразу. Он шуршал хвостом, топал лапами, издавал резкие и пронзительные крики. Выбрав удобный момент, я быстрым движением схватил дикобраза за хвост, который казался мне наиболее уязвимой и доступной частью его тела. Немедленно я получил сильный удар по руке. Иглы прошли через намотанный на руку мешок с такой легкостью, словно он был изготовлен не из ткани, а из бумаги. Несмотря на боль в руке, я не выпустил дикобраза и продолжал подтаскивать его к себе. Я знал, что если я выпущу дикобраза, он не даст мне вторично провести тот же маневр. Медленно отползал я к выходу, подтягивая за собой упиравшегося дикобраза, пока мы не оказались в маленьком зале в конце первого прохода. Здесь было больше возможностей развернуться, и я попытался накрыть мешком голову дикобраза. Он оказал упорное сопротивление и, выбрав удобный момент, ударил меня в грудь. Иглы прокололи тонкую рубашку и силой впились в мое тело. Ограниченность помещения давала Дикобразу большое преимущество. При любом движении он задевал меня своими иглами, мне негде было укрыться от его ударов. Нужно было снова ползти по следующему проходу и выбраться на свежий воздух. В прежнем порядке продолжили мы путь. Оставшиеся футы казались мне милями. Когда мы, наконец, выбрались из пещеры, Дикобраз сделал неожиданный резкий рывок, пытаясь высвободиться, но я вцепился в него мертвой хваткой. С трудом встав на ноги, Я поднял дикобраза в воздух, где он не мог уже ударить меня или ранить себя каким-нибудь способом. Он спокойно повис у меня в руке, совершенно утратив прежний боевой пыл. — Андрая, Элиас, бегите сюда быстрее! Я поймал зверя! — крикнул я. Они прибежали, освещая себе фонариками путь. Увидев мой трофей, оба удивились. — Это Чук-Чук, — сказал Элиас. — Где вы его нашли? — В этой пещере. Но он меня сильно поцарапал. Положите его в мешок, у меня уже устала рука. Элиас достал большой мешок и осторожно опустил в него дикобраза. Это была первая моя встреча с дикобразом, и, поймав его собственными руками, без чьей-либо помощи, я чувствовал себя героем. Африканский дикобраз, или, как его называют местные жители, чук-чук, встречается в Камеруне довольно часто. Его можно найти в любом уголке страны и в самой различной местности. Значительная часть слабо выраженных извивающихся тропинок в лесах проложено в результате ночных прогулок этих грызунов. Как я узнал позднее, дикобразы могут везде устраивать себе убежище, но больше всего они предпочитают пещеры, в особенности пещеры с узким входом, расположенные под массивными скалами. Почти в каждой пещере можно найти следы их пребывания. Отпечатки лап на песчаном полу, несколько выпавших игл, недоеденные плоды. В одной пещере я нашел орех, недавно сорванный с пальмы. Это доказывало, что дикобраз проделал за ночь очень длинный путь, так как до ближайшей плантации, где он мог добыть этот орех, было не менее 6 миль. В другой пещере я нашел доказательства того, что дикобразы забавляются примерно так же, как это делают в Англии выдры. В этой пещере одна каменистая стена спускалась к полу под углом в 45 градусов. Этот склон был отполирован телами дикобразов. Судя по следам на песке, дикобразы забирались на верхушку ската, съезжали по нему вниз, снова взбирались наверх и снова съезжали вниз. Этой веселой игрой в пещере занимались, по-видимому, уже многие поколения дикобразов, так как поверхность склона блестела, как стекло. Местное название дикобраза происходит, очевидно, от английского жаргонного словечка «чук», подразумевающего колючку, шип и, в особенности, медицинский шприц. В английском жаргоне множественное число существительных образуется путем простого повторения, поэтому дикобраз и получил в Камеруне название «чук-чук». Я нашел это название очень подходящим, так как после первой встречи с дикобразом я был весь исцарапан, и у меня все болело. Через два дня дикобраз стал совсем ручным и подходил к двери клетки, чтобы взять пищу из моих рук. Но он еще ощетинивался, дергал хвостом и топал ногами, когда я пытался коснуться его рукой. Позже он стал подходить к решетке и позволял мне щекотать ему уши и почесывать подбородок, но только при том условии, чтобы нас разделяла решетка. Покурив и описав в самых лестных для меня красках историю пленения дикобраза, я предложил идти дальше. Вскоре мы захватили новый трофей, что также доставило мне большую радость. Хотя это и не был такой интересный зверь, как дикобраз, тем не менее он тоже был мне очень нужен. На ветке в футах в десяти от земли Я заметил при свете фонаря двух спящих хамелеонов. Они лежали почти рядом, большие глаза их были закрыты, ноги подобраны, туловище отливали бледной и обманчивой серебристо-зеленой окраской. Мы обломили ветку и стряхнули хамелеонов в мешок, прежде чем они проснулись и успели понять, что произошло. Я предполагал, судя по тому, что они спали на одной ветке, что это самец и самка в период спаривания. Оказалось, что я был прав. Через несколько недель самка отложила на дно клетки пять белых яиц, очень похожих по размерам на воробьиные. Запрятав в мешок хамелеонов, я почувствовал такое воодушевление, что ни на минуту не задумываясь, вступил бы в единоборство с леопардом, если бы он повстречался мне на пути. К счастью, для меня эти большие кошки в Камеруне исключительно осторожны. В одном месте наши фонари неожиданно осветили двух маленьких галаго. В Камеруне встречаются три вида галаго. И два из них, насколько мне было известно, не были еще представлены в зоологических садах Англии. Точно определить вид, к которому принадлежит животное, сидящее на высоте 20 футов и освещенное слабым светом фонаря, было невозможно. Поэтому я решил преследовать со всей энергией и решительностью любую обезьяну, хотя бы отдаленно напоминающую Галагу. Так мы поступили из замеченной нами парой, которая карабкалась полианом, поглядывая на нас огромными, сверкающими, как крупные рубины, глазами. Поимка Галагу явно была не под силу одному человеку. Поэтому, оставив Андраю с фонарем, я и Элиас с разных сторон подошли к дереву, вскарабкались на него и начали приближаться к обезьянам. Они очень походили на пару маленьких пушистых котят с поразительной грацией и ловкостью прыгавших полианом. Постепенно мы подобрались к обезьянам, и я приготовил свой сачок. После дикобраза и двух хамелеонов я рассматривал предстоящее приключения как детскую игру. В тот момент, когда я кинулся к галагу и попытался их поймать, с головокружительной быстротой произошли три события. Моя рука коснулась чего-то длинного, тонкого и холодного, начавшего скользить и извиваться. Сачок выпал из моей руки и полетел на землю. Галага испугались произведенного мною шума, прыгнули и исчезли в темноте. Я замер на месте, не рискуя двигаться по ветвям, так как не знал ни точного местонахождения змеи, ни того, какого она вида. «Андрая!» — крикнул я вниз. «Посвяти мне сюда! Здесь змея, и она меня укусит, если я ее не увижу!» Андрая отозвался на крик, навел фонарь на ветку, и я увидел змею. Она свернулась кольцом на пучке веток и листьев на расстоянии фута от моей руки. Задняя часть ее тела обвелась вокруг ветви, но передняя часть была свободна, прогнулась вперед и, очевидно, была готова к боевым действиям. Змея была тонкая, с коричневой кожей и темными пятнами на ней, с короткой тупой головой, на которой выделялась пара больших глаз. Длина змеи, вероятно, достигала двух футов. Мы настороженно рассматривали друг друга. Ловить ее мне было нечем. Тихорадочные поиски в карманах дали мне лишь короткий кусок бечевки. Связав из бечевки скользящий узел, я отломил большую ветку и прикрепил к ней свой самодельный селок. В это время змея решила расстаться со мной и начала быстро скользить по ветвям. Держась ногами одной рукой за ветви, я трижды тщетно пытался накинуть селок на тонкую шею змеи. Лишь четвертая попытка увенчалась успехом, и я крепко стянул узел. Змея зашипела и свернулась в клубок вокруг узла. Привязав к рукоятке селка платок, чтобы легче найти его на земле, я предупредил Андраю и бросил селок со змеей вниз. Когда я спустился, змея находилась уже в мешке. Я был очень расстроен исчезновением Галагу. В дальнейшем мне больше ни разу не доводилось встречать их в лесу. Глава пятая. Ископаемая кусается. Привлекательность работы зверолова в значительной степени определяется неожиданностью складывающихся обстоятельств, невозможностью заранее предсказать результат каждого выхода в лес, каждой встречи с животными. Отправляясь утром в лес с единственной целью наловить летучих мышей, я возвращался вечером с огромным удавом в сетях, с сумками, заполненными птицами и с большим количеством гигантских тысяченожек в карманах. Затратив несколько недель на бесплодные поиски в лесу редкой разновидности белок и решив, наконец, остаться на один день в лагере и отдохнуть, я увидел двух представителей этой разновидности, беззаботно играющих в ветвях деревьев над моей палаткой. Желая застраховать себя от всяких случайностей, я брал с собой в лес 20 помощников, вооруженных всевозможными принадлежностями для поимки любых животных, от слона до мухи, и в течение дня мы ничего не находили. У меня, например, было твердое убеждение, что какое-либо животное предпочитает определенный тип местности, скажем, лесные поляны. Рассказы и сообщения путешественников единодушно подтверждают этот факт. И вот я начинаю тщательно обследовать все поляны на расстоянии многих миль, расставляю капканы, прокуриваю поляны дымом, буквально прочесываю местность. Мне попадаются многочисленные разновидности крыс, мышей, кузнечиков, змей и ящериц, но только не то животное, которое мне нужно. Зная, однако, что встретить его можно только на лесных полянах, я продолжаю поиски. Обследовав территорию, дважды превосходящую по размерам площадь аргентинской пампы, я прекращаю поиски и через неделю нахожу это животное в густом лесу, милях в 20 от ближайшей поляны. В подобных курьезах есть, конечно, много раздражающего, утомительного, но, как я уже говорил, и много интересного и захватывающего. Отправляясь в лес, никогда нельзя предвидеть, вернешься в лагерь с пустыми руками или с несколькими нужными драгоценными экземплярами. В Камероне, как и в других странах, имеется множество интересных животных, и по крайней мере половина из них ни разу еще не была представлена в живом виде в Англии. Некоторые виды животных никогда не переходили даже границы лесов Камеруна. Есть и такие редкие звери, о которых знают лишь по двум-трем шкуркам в различных музеях мира. Об образе жизни и привычках этих зверей совершенно ничего не известно. О некоторых зверях ученые знают только то, что они действительно существуют в природе. Таких зверей, разумеется, мы мечтали поймать в первую очередь. Представление об образе жизни и привычках зверей можно получить двумя способами либо наблюдая за ними на воле, либо изучая их жизнь в заточении. Поскольку подавляющее большинство зоологов лишено возможности выезжать в различные уголки земного шара и наблюдать за живущими на свободе зверями, приходится в основном пользоваться вторым способом – вылавливать зверей и отправлять их к месту жительства зоологов. В связи с этим я считал более важным поймать зверя, еще не попадавшего в плен живьем – Даже если этот зверь величиной не больше мыши, чем ловить более крупных, но хорошо известных животных. К сожалению, охотники, кроме всего прочего, связаны также и финансовыми соображениями, а более крупные и представительные животные оплачиваются значительно выше. Больше всего я хотел поймать ангвантибо, маленького, исключительно редкого лемура, который живет только в лесах Камеруна. Специальное задание на его поимку я получил от Лондонского зоологического общества, не имевшего еще такого экземпляра, представляющего огромный интерес для натуралистов и анатомов. У меня был при себе только один экземпляр рисунка этого уникального зверька. С каждым днем этот рисунок становился все более грязным и засаленным, так как я показывал его каждому приходившему ко мне охотнику и умолял его поймать и принести мне этого лемура. Неделя проходила за неделей. Никаких сведений о Лемурии я не получал, и настроение мое заметно ухудшилось. Я значительно повысил цену за поимку зверька, но и это не дало никаких результатов. Было известно, что Ангвантиба ведет ночной образ жизни, поэтому при каждом ночном выходе я просил Элиаса и Андраю показывать мне участки леса, особенно густо заросшие лианами и другими вьющимися растениями, надеясь случайно обнаружить нужную мне обезьяну. Во время одного из этих тщетных поисков лемура мы встретили другого, почти такого же редкого и интересного зверя. Однажды ночью мы прошли по лесу несколько миль, много раз взбираясь на заросшие лианами деревья, но не обнаружили ни одного живого существа. В самом мрачном настроении мы сели отдохнуть и покурить. Элиас предложил дойти до протекающей неподалеку речки и поискать детенышей крокодила. Решив, что после такой неудачной охоты даже маленький крокодил представит для нас некоторую ценность, я принял предложение Элиаса. В эту ночь нас было четверо. К постоянному нашему составу присоединился молодой парень по имени Амос, на которого мы нагрузили все сети, сумки и мешки. После нескольких ночных вылазок Я убедился, что у меня и моих помощников во время охоты руки должны быть свободны. Амос оказался для нас довольно странным спутником. Казалось, он совершенно не понимал цели наших ночных прогулок. Я никак не мог ему втолковать, что поймать или даже просто увидеть зверей можно лишь при условии соблюдения полнейшей тишины. Он часто спотыкался, с грохотом ронял жестяные банки, шумом раздвигал кустарник и при каждом удобном случае цеплялся за ветки различными частями своего груза. Мы тратили больше времени на высвобождение Амоса из кустов, чем на поиски зверей. Речка текла по гранитному дну, неровности которого образовали большое количество водопадов и заводей. Кое-где вода пробивалась сквозь скалы, русло делилось на три и более протоков с каменистыми островками посередине. На тех участках, где речка текла спокойно, вода наносила на берег белый песок, блестевший при свете фонарей, как слоновая кость. Вырезав себе палки с развилиной на конце, мы спустились в воду и пошли вверх по течению. Через полчаса мы заметили на узком песчаном берегу два свирепо сверкающих глаза. Мы осторожно приблизились и увидели маленького крокодила длиной около 18 дюймов. Он лежал на песке, приподняв голову, и настороженно следил за нашим приближением.